Все, что я слышала от веки, доходило до меня словно через пелену тумана. Видела, что Дима жадно вслушивается в каждое слово. Кивает, давая знать, что понял, а сама ничего толком не осознавала. Чувствовала лишь, что моя девочка не только в опасности, но и находится черт знает где, и что виновата в этом в первую очередь я. Не поняла вовремя, что именно с Данной происходит. Не поговорила, не объяснила. И вот теперь была вынуждена чувствовать все это. Спасибо, мы сейчас поедем туда. Дима вышел из машины, открыл дверцу для меня, а я уставилась на него так, словно видела впервые. Такое ощущение на месте парализовало, что мозги напрочь отключились. Знала ведь, что медлить нельзя, но смотрела на мужа и сидела как вкопанная. — Нать, хочешь, один скатаюсь? — выдавил он из себя, и я встрепенулась. Сразу звуки все в мой мир вернулись, и знание, что в эту самую секунду с моей дочерью может происходить что угодно. Нет, я с тобой. Я вышла из машины, набрала номер Лизы. Проговорила ровным голосом, что Дану нашли, и мы едем ее забрать. И сама в это поверила. Хотя чувствовала, что ничего еще не решено, ничего не известно. Когда сели в нашу машину, Дима начал набирать чей-то номер а я смотрела на это и ждала, сама не зная чего. Оказалось, вызывал спасателей. «Зачем? Мою девочку совсем не нужно было спасать. Мы просто ехали забрать ее и отвезти домой. Разве нет?» Темная лента дороги полетела впереди нас сразу, и два мы выбрались за город. Дима молчал, я следовала его примеру. «Мне не хотелось ни о чем говорить». Только сидеть, уставившись в окно, за которым мелькали безмолвные мрачные картины заснеженного леса. И больше не делать ничего. Эдакий способ самосохраниться, что ли? Так, это здесь, тихо выдохнул Дима, когда мы въехали в Митино. Медленно направились вдоль главной улицы. Несколько кособоких фонарей и дома за заборами, где-то штакетник, где-то двухметровые кирпичное ограждение. Ты куда сейчас? К заливу. Если верить Вике, Дана должна будет мыс обойти по краю обрыва. И тут мне стало нехорошо. Я поняла, на каком именно моменте рассказа Данкиной подруге мне стало дурно. Обойти мыс по краю обрыва. Она ведь это серьезно сказала. Я выскочила из машины и разрыдалась. Так громко, что самой страшно стало. Побежала куда-то. А когда Дима меня поймал, стала вырываться. Бью его куда ни попадя а он не закрывается, только и делает, что держит. Прижал к себе крепко и не отпускает. «Надя!» — шепчет едва слышно. «Тише! Мы ее сейчас вытащим!» «Откуда? Откуда, Шарапов? А если с ней уже что-то случилось?» «Ничего не случилось. Идем». Мы идем к заливу, муж просто берет меня за руку и ведет за собой. «А мне так жутко, что понимаю». Подобного я ни разу в жизни не испытывала. Когда твой ребенок в опасности, все остальное кажется такой мелочью. Берег залива пугающий. За ним только заснеженная громада замерзшей воды. Черно-серая, едва различимая. Когда до нас доносится слабый вскрик, мы оба замираем. Стоим, вжавшись друг в друга, схватившись за руки с такой силой, что болят пальцы, и вслушиваемся в то, что происходит кругом. И когда слышим едва различимое «Мама!», сердце биться начинает с такой силой, что разрывает стуком барабанные перепонки. Дима срывается с места в ту же секунду, мчится к выступающему из темноты мысу, где мои глаза уже различают темную точку. Это и есть Дана. И я бегу следом за ним. Оскальзываюсь, перемешиваю ногами снежную кашу. Но бегу. А после, словно в полусне, вижу, как муж начинает лезть за дочерью. Там тропка такая узкая, что, кажется, один неверный шаг, и он сорвется. Они оба сорвутся. Стою как вкопанная. Смотрю на них, и скулить хочется. От ужаса, от беспомощности своей. Дима добирается до Даны через несколько бесконечно длинных минут. И когда оказывается рядом, у меня от облегчения голова кружиться начинает. Знаю, что теперь можно верить в то, что все будет хорошо. Знаю, ровно до того момента, когда он начинает подсаживать Дану, чтобы она вырезала наверх. Я мечусь на берегу, выкрикиваю что-то, видя, как дочь цепляется за обледеневший край, как оказывается наверху, ложится и, перегнувшись, протягивает руку отцу. На глазах слезы. Все расплывчатое и нечеткое. «Дана!» — кричу, замирая возле той тропки, по которой Дима стал спускаться вниз. Она крутая, опасная. Стоит только ступить на нее, и каждое неверное движение может стоить жизни от падения вниз. «Мама! Мама! Нужно папе помочь!» Я слышу, как Дана буквально захлебывается слезами. Вижу, как Дима пытается выбраться, уцепившись за край мыса. Где-то вдалеке слышится приглушенный вой сирен, что кажется мне спасительным. И верю в то, что помощь рядом. А потом все исчезает. Словно в замедленной киносъемке вижу, как муж взмахивает руками и срывается вниз. «Дима!» Инстинктивно ступаю на трубку, и нога уезжает в пустоту. В последний момент выправляю положение тела и остаюсь стоять наверху. Данка уже бежит ко мне, а я... Мне так страшно, что от кошмара, который в душе расползся пятном, даже звука из себя выдавить не могу. «Мама! Мамочка! Мама! Сделай что-нибудь! Сделай, прошу!» — кричит Дана, вцепляясь в меня руками. «Мама! Он же там, внизу! Мамочка! Я все, что попросишь, сделаю! Только спаси! Спаси папу!» А я дочку в себя вжимаю до боли в руках, так крепко, с силой, будто боюсь, что она в любую секунду спрыгнет следом за Димой. Потом тишина, которая уши заложила, взрывается громкими голосами. Здесь спасатели что-то спрашивают, отлепляют от меня дочь, ведут нас обеих к машинам, а я только и могу что выдавить из себя. Муж мой упал вниз, помогите ему, умоляю, быстрее. А дальше самый настоящий ад. В машины мы не садимся, просто не могу себя заставить это сделать. Стою, вцепившись в Данку, в то время как дочь вжимается в меня. Она плачет, а у меня сил ни на что нет. Только бы знать, что Дима жив. Пусть переломал себе что-то, пусть травмировался, но остался жив. Мы и это переживем. Мы уже все переживем. Лишь бы не случилось самого страшного. Вижу... Словно через пелену, как спасатели его вытаскивают, а у самой сердце не бьется. Страшно так, что лучше бы сама в пекло адское спустилась, и там все муки приняла, какие только можно. Диму кладут на носилки, везут по снегу мимо нас. Данка не выдерживает, бросается к нему с криком «Папа!». А мне крик этот по ночам потом снится будет, я это уже сейчас знаю. Потому что больно так, что дрожать начинаю. Нать, это не голос, хриплый шепот. А мне так нужно его слышать, даже несмотря на то, что он кажется выдумкой. Потому что кругом столько всего звуки, какие-то команды, разговоры. Да, я к Диме подбегаю, а у самой слезы из глаз катятся. Не знаю, что с ним, не знаю, что ждет нас всех, но сейчас испытываю только счастье. Такое настоящее, ничем не замутненное. Ты только не плачь, ладно? Со мной все хорошо. Это все, что ему дают сказать. Потом увозят, у меня что-то спрашивают, поедем ли мы с ним или нет, кажется. Я не в попад отвечаю, что отправимся следом. А после вереница транспорта отбывает куда-то. И теперь нам с Данной приходится быстро бежать к машине, чтобы успеть следом за ними. Когда сажусь за руль, понимаю, что меня бьет крупной дрожью. Включаю обогрев салона на полную катушку. Ничего не помогает. Данку тоже колотит, только теперь она уже не ревет, а просто тихо плачет, обняв себя руками. Мам, ты только прости меня. Я больше никогда... Все потом, ладно? Нет, я больше никогда-никогда. Я дура. Я не представляла, что вот так вот все. Она меня накатывает усталость. Не знаю, что ей сказать. Не знаю, кого винить в том, что она поступила именно так. Просто завожу двигатель и выезжаю на дорогу. И сейчас меня ничего уже не заботит. Даже то, что документов на машину при мне нет. И водила я в последний раз, бог весть, когда. В больнице суматошно. Нам не сразу удается выяснить, куда привезли Дмитрия Шарапова. О том, чтобы нам рассказали хоть что-то о тяжести его увечий, даже речи не идет. Лизе пришлось соврать, сказала, что Данку нашли и что папа, забирая ее, немного травмировался. Сажусь рядом с дочерью на металлическое неудобное сиденье. Данка упрямо поджимает губы, смотрит на носки своих ботинок и, когда я уже собираюсь спросить, не хочет ли она горячего кофе или не нужно ли и ее осмотреть, начинает говорить. Сначала сбивчиво, потом все более складно. Я не оправдываюсь, точнее, я должна бы. Короче. Мне очень было плохо, когда все это началось. Я никому не говорила, даже Лиске. Плакала постоянно. Боялась, что это все, конец всему. Конец чему? Семье нашей. Мы бы в любом случае остались семьей. Это другое, чтобы папа вечером приходил, чтобы вы друг друга любили. И решила, что это я во всем виновата. Нет. Она выкрикивает это слово так громко, что на нас оборачивается проходящий мимо врач. «Нет, просто папа ведь вернулся, хочет с нами быть, а ты не хочешь. Точнее, это я так думала, что ты просто не хочешь, но ведь все не так». «Все не так. И думаю, что сейчас нам с тобой не стоит это обсуждать, чтобы не получилось, будто я тебе навязываю свою точку зрения или пытаюсь настроить против папы». «Я так в любом случае не подумаю». И все же. Я притягиваю дочь к себе, она снова вцепляется в меня с такой силой, что кажется, будто решила, что маму у нее отнимают. Глупая. Глупая моя Данка. Мы поговорим все вчетвером. Идет? Думаю, это будет самым верным. И папа тоже так думает, я уверена. С ним ведь все в порядке будет? Дана поднимает голову и смотрит на меня. А в глазах столько надежды, будто я всесильна и смогу сделать так, что Дима не просто останется целым и невредимым, но уже через 10 минут уйдет отсюда вместе с нами. «Конечно будет, ведь у него есть мы, и мы его очень любим». На лице дочери появляется улыбка. Потом Данка снова утыкается лицом в мою одежду и шепчет. «Я обещаю! Клянусь! Больше никогда и ничего не сделаю такого! Прости меня, мам!» И за слова мои ужасные прости. Прощаю и доверяю тебе во всем. Целую дочь в макушку, и мы так и сидим, вжимаясь друг в друга. Я ведь знала все это, понимала прекрасно, что может рвануть в любой момент. Просто не думала, что все обернется чем-то настолько серьезным. Когда из-за безлика двери выходит врач, Дана вскидывает голову и столько страха и надежды на лице, что у меня снова болезненно щемит в груди. Надежда Андреевна? Да, это я. Мы поднимаемся с дочерью навстречу врачу и слушаем, как он произносит усталым голосом несколько слов. И я не только сама выдыхаю с облегчением, но и слышу, как это делает Дана. Несколько дней покоя? Трещина в ребре должна зажить сама. Мы пока понаблюдаем за ним. Сделаем еще несколько анализов. Но в целом Дмитрию повезло. Внизу было много снега. Значит, мы скоро сможем к папе зайти? Не сегодня. Эту фразу произносим с врачом-хором. Не сегодня, да. Дмитрий сейчас спит. А часы посещения теперь переносятся на завтра. Вижу, как дочь собирается протестовать, но почти сразу передумывает. «Хорошо, тогда мы придем к папе завтра, как только откроются ваши часы». Врач улыбается и отправляется по своим делам, а мы спешим на выход. По пути вызываю такси, на что дочь заверяет, стоит мне только положить трубку. «Ты сюда ехала прям как профи, я даже очень загордилась». «Врунишка». «Нет, я правду говорю?» «Ну хорошо, но больше я за руль не ногой». Выходим на улицу, и я впервые за долгое время не могу сдержать улыбки, в которой сквозит облегчение. Как мало порой нужно для счастья. Главное теперь об этом не забывать.